Глава восьмая В ту ночь я почти не спал. Меня преследовали сцены, увиденные у озеро. Мистер Кроули убил человека, просто взял и убил. Только что тот был жив, кричал и сопротивлялся изо всех сил, а в следующее мгновение превратился в мясную тушу. Жизнь или что это было? Ушла из него, превратилась в ничто. Мне хотелось увидеть такое. Еще раз, и я ненавидел себя за это. Мистер Кроули был монстром, зверем в человеческом обличии, животным, которое как будто трансплантировало себе легкие, убитого им человека. Я подумал об отсутствующей ноге Теда Раска, почке Джеба Джоли и руке Дэйва Бьюарда. Неужели Кроули и их трансплантировал? Я представил что он целиком состоит из органов и конечностей мертвецов. Доктор Франкенштейн и его монстр соединились в одном убийце. Но когда это началось, что он представлял собой до похищения первого органа? Передо мной снова возникло видение темной, слегка морщинистой кожи, луковицеобразной головы и длинных, похожих на серпы, когтей. Я был не суеверен, и почти ничего не знал об оккультных и сверхъестественных вещах. Но в памяти услужливо возникло слово «демон». Сын Сэма называл своих монстров демонами, и я решил, что если это годится для сына Сэма, то годится и для меня. Моя мама была достаточно умна, она меня не трогала. Вернувшись домой, я стянул себе себя мокрое белье, оставил его в прачечной и принял душ. Наверное, она увидела мое белье или понюхала его и решила, что со мной произошел один из моих случаев. Те, у кого недержание в постели, редко теряют контроль над собой в состоянии бодрствования. Но все причины, по которым это происходило, тревога, грусть или страх, были достаточно чувствительными, и она избегала говорить на эту тему в тот вечер, а потому вымещала свое раздражение на стирке, а не на мне». Выйдя из душа, я заперся у себя в комнате и пробыл там чуть не до полудня следующего дня, хотя у меня было желание остаться там и дальше. Тот день был днем благодарения. Лорен заранее сказала, что не придет, и атмосфера в доме была напряженная. Однако после того, что пережил я, это было сущей мелочью. Я оделся и вышел в гостиную. «Привет, Джон!» — сказала Маргарет. Она сидела на диване и смотрела окончание парада Мэйси. Мама, стоявшая у кухонного стола, подняла на меня глаза. «Доброе утро, малыш!» «Если она называла меня малыш, значит, она себе на уме!» Я пробормотал что-то в ответ и принялся за овсянку. «Ты, наверное, с голоду умираешь», — сказала мама. «Мы сядем обедать через пару часов, но ты ешь, ведь со вчерашнего обеда у тебя во рту маковой росинки не было». Я ненавидел, когда она со мной сюсюкала. Мне казалось, она делала это только в чрезвычайных обстоятельствах. Это было как открытое признание, что-то не так. Я бы предпочел тишину. Медленно пережевывая кашу, я размышлял, что бы сделали мама и Маргарет, зная неправду, которую я скрывал от них не из-за страха или эмоционального потрясения, а потому что был очарован возможностями такого, необыкновенного убийцы. Ночь я провел, пытаясь собрать воедино все звенья этой загадки и составить его психологический портрет. Я был удовлетворен тем, как здорово все сошлось. Убийца похищал части тела жертвы, чтобы заменить свои, вышедшие из строя. У Кроули были плохие легкие, и он обзавелся новыми. И, судя по всему, остальные жертвы были убиты по сходной причине. У него болела нога но вчера он ходил свободно и не хромая, потому что заменил ее на ту, что взял у Черная грязь, которую находили рядом с каждым убитым, изливалась из изношенных органов Кроули. Жертвы были крупными пожилыми людьми, потому что и сам Кроули был крупным и пожилым, и ему требовались соответствующие органы. Двойная природа происходящего, жестокое убийство и последующие методические действия. Соответствовала двойной природе самого кроули демона в образе человека. Точнее, демона в образе человека, составленного из других людей. История сорокалетней давности, которую Ред Таск откопал в Аризоне, вероятно, была о том же А может быть, о том же самом демоне, существуют ли другие демоны, похожие на него? Был ли кроули в Аризоне 40 лет назад? Раск, хоть и не был мне симпатичен, нашел какой-то след и умер за этого. Но, рассуждая логически, я все время возвращался к убийству, крови, звукам и крикам умирающего человека. Я понимал, что все это должно волновать меня больше, что меня должно рвать, я должен заплакать или попытаться забыть то, что видел. Но вместо этого я съел тарелку овсянки и теперь думал, что делать дальше. «Сообщить в полицию? Но какие улики они смогут найти? Последний убитый был бродягой, которого никто не запомнил. Я уж не говорю о том, что никто его не хватится. К тому же Кроули утопил тело и все улики в озере. Он становился все изворотливее. Станут ли они прочесывать местность из-за анонимного сообщения? Будут ли обыскивать дом уважаемого человека по наводке пятнадцатилетнего мальчишки?» Я не мог себе такое представить. Если бы я хотел, чтобы полиция мне поверила, то должен был привести их на место убийства, чтобы они схватили его, когда он своими когтистыми руками разрывал жертву. Но как это было сделать? «Джон, ты поможешь мне с фаршем?» Мама стояла у стола, нарезала сельдерей и смотрела парад в соседней комнате. «Конечно!» — сказал я и поднялся. Она протянула мне нож и две луковицы из холодильника. Нож был почти точной копией того, которым бродяга хотел убить Кроули. Я взвесил его в руке и вонзил в луковицу. — Пора заняться подливкой, — сказала мама и вытащила индейку из духовки. Взяла большой шприц, воткнула его в индейку и надавила на поршень. — Я видела это вчера по телевизору, — сказала она. Куриный бульон, соль, базилик и розмарин. Должно быть очень вкусно. По привычке она ввела шприц ровно над ключицей индейки, куда обычно вставляла трубку насоса мертвецу. Я осмотрел, как она накачивает индейку бульоном и представлял, как жидкость заполняет тело птицы, бальзамируя ее солью и приправами, придавая ему искусственное совершенство, в то время как из гуски выдавливается стекающая на землю, Струя крови и ужаса. Я снял сухую ломкую кожуру со второй луковицы и разрезал ее пополам. Мама накрыла индейку фольгой и снова сунула ее в духовку. — Ты про фарш не забыла? — спросил я. — Фарш не готовится внутри индейки, — ответила она рось в буфете. — Кто так поступает, тот напрашивается на пищевое отравление. Она вытащила маленькую стеклянную бутылочку с коричневатым порошком на донышке. — О, господи, почти ничего нет! Малыш, может, сбегаешь? — Опять? Малыш? — Ну! добеги беги до Отсенов и одолжи немного ванили. У Пэк наверняка есть. Должен же быть на этой улице хоть один нормальный человек. Она имела в виду дом у Отсенов. Я не позволял себе думать об рук с того времени, когда Неблин спрашивал меня о ней. Чувствовал, что она становится моей навязчивой идеей. Я слишком много о ней думал, и мои правила потребовали, чтобы я прекратил это делать. Я хотел сказать матери, что не пойду, но тогда пришлось бы объяснять причину. Хорошо. Надень пальто. Снова снег пошел. Я натянул куртку и спустился по лестнице в морг. Там было темно и тихо. Мне нравилось, когда там такая обстановка. Нужно будет вернуться сюда позднее, если получится сделать так, чтобы у мамы не возникло подозрений. Я вышел через боковую дверь и посмотрел на дом мистера Кроули, по другую сторону улицы. Снег покрыл все вокруг двухдюймовым одеялом. После снегопада все было чистым, по крайней мере грязь стала не видна. Белели поверхности машин, домов и крышек сточных люков. Я протопал по снегу к отцанам через два дома от нашего и позвонил. Из-за двери донесся приглушенный крик: Я открою! Потом я услышал шаги, и Брук у распахнула дверь. На ней были джинсы и свитер, светлые волосы, закручены в узел и заколоты карандашом. Я избегал встреч с ней после дискотеки, когда она отошла от меня с опаской. Теперь она, увидев меня, улыбнулась. «Привет, Джон!» «Привет! Моей матери понадобилась ваниль или что-то такое. У вас не найдется немного?» «Это как для мороженого!» «Нет, она такая коричневая, для готовки!» «Ма!» — крикнула она. «У нас есть ваниль!» В прихожую, вытирая руки полотенцем, вышла мама Брук и помахала мне. «Заходи!» «Давай, заходи! Не держи его там, Брук, заморозишь до смерти!» Улыбаясь, сказала она, и Брук рассмеялась. «Тебе лучше зайти!» Сказала она с улыбкой. Я потупал ногами, стряхивая с ботинок снег, вошел внутрь, и Брук закрыла дверь. «Брук, давай, теперь твоя очередь!» Крикнул кто-то высоким голосом, и я увидел младшего братишку Брук и ее отца. Они лежали на полу и играли в монополию. Брук опустилась на пол, кинула кость, отсчитала свой ход и застонала. Ее младший брат Итан захихикал от радости, когда она отсчитала стопку игральных денег. — Ну что, холодно там? — спросил отец Брук. Он все еще был в пижаме и теплых шерстяных носках, чтобы не мерзли ноги. — Давай, па, твоя очередь! — попросил Итан. — Не страшно, — сказал я, вспоминая предыдущий вечер. — Хотя бы ветра нет и я не прячусь среди деревьев, пока мой сосед вырывает легкие у бродяги, так что и в этом смысле тоже неплохо. Мать Брук вернулась в комнату с упаковкой ванили. «Этого вам должно хватить», — сказала она. «Хочешь чашечку горячего шоколада?» «Я хочу!» — крикнул Итан, вскочил на ноги и бросился на кухню. «Нет, спасибо!» — ответил я. «Маме это для чего-то нужно, так что я лучше побегу!» «Если понадобится что-то еще, пожалуйста!» — сказала она все с той же улыбкой. «Счастливого дня благодарения!» «Счастливого дня благодарения, Джон!» — повторила Брук. Я открыл дверь, и она пошла проводить меня. Мне показалось, Брук хочет что-то сказать, но она наклонила голову и рассмеялась. «Увидимся в школе!» — сказала она. Я кивнул. «Увидимся в школе!» Я спускался по ступенькам, и она помахала мне, широко улыбнувшись и сверкнув скобками на зубах. Это было так мучительно красиво, что я заставил себя улыбнуться. Мои правила неколебимы. Так, она в большей безопасности. Поспешив домой, я запихал ваниль поглубже в карман и сжал руки в кулаки, чтобы было теплее. Все дома, когда их укутал снег, стали похожи друг на друга. Белая лужайка, белая подъездная дорожка, белая крыша, углы скруглены, все очертания утратили резкость. Никто, проезжая мимо, не смог бы догадаться, что в одном доме живет счастливая семья, в другом – несчастная и неполная, а в третьем – логово демона. Праздничный обед закончился настолько хорошо, насколько этого можно было ожидать в нашем доме. На всех каналах шли семейные фильмы или транслировались футбольные матчи, и за едой мама с Маргарет без особого любопытства поглядывали на экран. Я поставил стул так, чтобы видеть дом Кроули, и за обедом не сводил глаз с окна. Мама без конца переключала каналы. До того, как отец ушел от нас, день благодарения был футбольным днем с самого утра и до вечера, и мама каждый год негодовала по этому поводу. Теперь она, попав на футбольный матч, со злостью переключала канал, а на фильмах задерживалась, словно придавая им более высокий статус. Эти каналы не напоминали ей об отце, а потому были лучше других. Родители никогда не ладили, но их отношения совсем испортились в последний год перед его уходом. В конце концов он переехал в квартиру на другом конце города, где прожил почти пять месяцев пока шел бракоразводный процесс. Неделю я жил с матерью, а неделю с ним, но даже те короткие встречи, которые происходили между ними во время этих обменов, были для них невыносимы, и ближе к концу они уже останавливали свои машины на разных концах парковки у супермаркета поздно вечером, когда там было пусто, и я тащил в темноту подушку и рюкзак из одной машины в другую. Мне тогда было семь, Однажды, пройдя половину пути от машины матери, я услышал, как взревел двигатель отцовского автомобиля. Он включил фар и дал газ, выезжая на дорогу, завернул за угол и исчез, подрев двигателя. С тех пор я его больше не видел. Он присылал подарки на Рождество, иногда на мой день рождения, но обратного адреса на посылках никогда не было. Он для меня все равно что умер. Праздничный обед завершился покупным тыквенным пирогом со взбитыми сливками из баллончика. Остов индейки замер посередине стола, словно паук. Я вспомнил про мертвеца на озере и щелкнул индейку по ребру. Тихонько щебетал телевизор. За столом явно ощущалось отсутствие конфликта, максимальное приближение к тому счастливому состоянию, которого только удавалось достичь в нашем доме. «Добрый вечер!» Приветствую вас на канале Five Life News. Меня зовут Уол Дейнс, а я Сарабеллу. Многие люди предпочитают праздновать День Благодарения с хорошо прожаренной индейкой за столом, но глубокая прожарка может быть опасной. Мы поговорим об этом через минуту. А сначала новости о клитомском убийце, на счету которого сегодня уже три жертвы, включая репортера Five Life News Теда Раска. Слушайте репортаж Кэри Уолш. Мы все насторожились и уставились в телевизор,